Глава 5. Как в кино. Внезапно окна ресторана брызнули осколками во все стороны. Женька ойкнул и посмотрел на свое плечо, где появилась тонкая красная полоска, из которой пошла кровь. Посетители начали кричать и падать на пол. Только мы вчетвером остались стоять на ногах, а если точнее, то уже действовали. Фредди важной походкой попер к окнам, словно танк пули не причиняли ему никакого вреда, что меня, впрочем, не удивляло. Я помнил, что его кожа прочнее стали, хотя выглядит как обычная. Стипману тоже все чем. обычным оружием его не взять, огонь и другие хитрости нашего измерения ему пофигу, и что является его ахиллесовой пятой, одному богу известно. И как оказалось, Женька тоже успел вступить в бой с супостатами». Герой моего детства сорвал в себя деловой костюм и остался в облегающем костюме черного цвета с фиолетовыми вставками на руках и ногах. За его спиной развивался фиолетовый плащ, на котором была изображена какая-то летящая птица. Я таких у нас не встречал. Похоже на орла, но лапы, как у кошки, и длиннющий клюв, похожий на клинок и такой же крепкий. Даже на плаще он отливал металлом. Как известно из официальных источников, эта птица проживает в том мире, откуда к нам попался сей хлопец, и называется то ли каркул, то ли аркал. В общем, не суть важно. край его плаща слегка коснулся пола, и только он хотел рвануть вперед, как Женька нечаянно наступил своей лапой на этот самый краешек. Несмотря на то, что с виду ткань была довольно крепкой, раздался треск, и Стипман упал, точнее почти. Его реакция тоже была на высоком уровне, и он успел зависнуть в сантиметре от пола. Зло посмотрев на моего друга, он вырвал свой плащ из-под его ноги и вылетел в окно. Оттуда сразу начали доноситься звуки ударов и вскрики. Зной наших, погрозил я кулаком в ту сторону, где секунду назад вылетел наружу Стипман и схватил стол, стоявший рядом со мной. Одним ударом об пол я сломал ему сразу все четыре ножки и метнул оставшуюся столешницу в окно. Та вылетела наружу и смела с ног сразу троих стрелков. Мы такой прием в школе проходили. На уроке ратному делу. Дядька Радогор учил нас таким образом щит метать. Но в моем случае это оказалась столешница. Жека сметал бандитов стульями, и получалось это у него не хуже, чем у Стипмана. Вот только показалась голова супостата из-за машины. Автомат метнулся в сторону ресторана, как тут же стул встретился с его лицом, отбрасывая того метр на два от автомобиля. Фредди достал сигару. Стипман схватил одну машину, поднял ее над головой и метнул ее в сторону стрелявших. Та грохнулась об асфальт и со скрежетом и визгом заскользила вперед. Бандиты бросились на утек, но сделали это по прямой. Прыгни они чуть в сторону, глядишь, спаслись бы – А так скользящая по дорожному покрытию машина нагнала их и пригвоздила к стене здания, лишив возможности двигаться. Жека уже повыбрасывал все стулья на улицу и шарил глазами по практически опустевшему помещению ресторана в поисках снаряда, не придумав ничего лучше. Он схватил статую, стоящую рядом с окном, и метнул ее, будто копье. В боевом задоре он даже не заметил управляющего рестораном который вцепился в статую с криком ⁇ Нет, только не эту ⁇ и полетел вместе с ней в грудь супостата. Я прицелился очередной столешницей и бросил ее с разворота, чтобы придать больше энергии на вылете. Та умчалась в цель, но в это самое время мимо пролетел Стипман, снаряд, выпущенный с удвоенной силой и помноженный на богатырскую, умчался в цель вместе с моим кумиром. Все-таки хорошо, что он неуязвимый подумал я. Фредди трансформировал указательные и средние пальцы в стальные лезвия и, как ножницами, срезал ими кончик сигары и вставил ее себе в зубы. Затем достал зажигалку, откинул крышку и черпнул колесиком, выбивая сноп искр. Пламя зажглось с легким хлопком, а в это время на тротуар рухнул последний поверженный бандит. Наступила тишина, и где-то вдалеке, Послышался вой полицейских сирен. Мать твою, задница, Кэм, мне все больше и больше начинают нравиться эти парни! сказал Фредди и выпустил клубок дыма. Сваливать надо, пока копы не нагрянули, ответил Стипан. Нужно одного бандита с собой прихватить! посоветовал я профессионалам. Нет, ну а вдруг они просто не подумали об этом или забыли. В такой кутерьме неудивительно, я и сам вначале растерялся. — За какой задницей тебе это нужно? — спросил Фредди. — Ну как? А допросить? — удивился я. — Узнать, на кого он работает. — Он гений. — указал в мою сторону сигары тот. — Чертов гений, мать твою! — А он всегда так и разговаривает. — спросил я Стипмана, который не откуда достал новый деловой костюм и принялся напяливать его поверх трикотажного. — Нет, нет, Иван. В основном он молчит. Ответил тот, завязывая галстук. «Он ворчун, но очень хороший парень». «Ну, вы чего там застряли?» Крикнул с улицы Женька, закинув по бандиту на каждое плечо. «Да брось ты одного, зачем нам столько?» Махнул я ему рукой. «Пригодятся», — упрямо ответил тот. «Я бы еще вон того прихватил, но не знаю, чем его поднять. Я возьму». Проявил инициативу Фредди и выпрыгнул на улицу. Мы шли в какое-то тайное логово. Оно принадлежало гепарду, и о нем никто ничего не знал. Жека так и продолжал нести на плечах двоих пленников, а Фред волочил за собой по тротуару третьего, держа того за одну ногу. При этом всем он еще попыхивал сигарой. Место, в которое мы пришли, оказалось каким-то старым автосервисом. Под потолком болтались две талии. В углу покоился Форт Мустанг из 70-х годов, посередине помещения висела груша, перемотанная серебристым скотчем. Неподалеку стоял стол, на котором сразу же уселся Фредди. Пленникам замотали руки и подвесили Наталью. Затем долго думали, куда приспособить третьего. Идею преподнес Женька. Давайте его груши привяжем. С радостным видом выдал он. Все тут же поддержали его идею и начали прилаживать бандита к неудобному спортивному снаряду. Все шло хорошо до тех пор, пока мы его придерживали, но стоило отпустить, как он тут же сползал на пол, освободившись от груши за спиной. В итоге решили действовать классическим методом и прикрутили его к стулу. Я отошел в сторонку и посмотрел на то, что получилось. Два хулигана висели на крюках, едва касаясь ногами пола а посередине начал барахтаться пленник, привязанный к стулу. Ничего так вышло. Красиво. Я даже телефон достал и сфотографировал на память. Нужно, кстати, с парнями заселфиться, а то эти ребята в школе ни за что не поверят, с кем нам довелось поработать. Тем временем пленник на стуле пришел в себя и начал ругаться с гепардом, который приступил к допросу. «Да пошел ты, Фред, я ничего тебе не скажу!» принялся выкрикивать он. «Можешь засунуть свои вопросы сам, знаешь куда!» «Я лучше задам их твоей маме», — нагло заявил тот и встал со стола. «Через 10 минут ты будешь у меня петь, как соловей». С этими словами он превратил указательный палец в лезвие и приблизился к бандиту. «Не трогайте его, я все сам расскажу!» Вдруг подал голос человек, висящий слева. «Заткнись, придурок!» — закричал на него тот, что справа. Он убьет нас, если мы что-нибудь скажем. Так, погодите, мужики. Остановил я этот гул голосов, который уже начинал перерастать в ток-шоу. Давайте по очереди. Ты будешь говорить? Указал я пальцем на того, что висел справа. Он отрицательно помотал головой и сделал гордый вид. Один короткий удар в челюсть отправил его в глубокий нокаут, а я перевел взгляд на того, что висит слева. Тот коротко закивал, выражая тем самым согласие на разговор. Бандит, что сидел привязанный к стулу, испуганным взглядом посмотрел на выключенного товарища, затем перевел его на меня и тоже закивал головой в знак согласия. «Ну вот, теперь давай ты первый», — ткнул я пальцем на того, что слева. «На кого ты работаешь?» «Его зовут Сол, и ты никогда его не найдешь», — ответил пленник. «Я никогда о нем не слышал», — посмотрел на меня Стипман. «Что еще ты можешь о нем рассказать?» Это уже пленнику? О, он очень опасный, ответил тот. Никто и никогда его не видел, он и раздает свои приказы по телефону. А что же вы его тогда так боитесь? Пожал я плечами. Может, он вообще шипздик какой. Ему в лоб дай, он и развалится. Один мой знакомый попробовал его послать, охотно начал рассказывать бандит. В итоге через два дня его нашли за городом, он ничего не помнил и не понимал. Теперь пускает слюни в психиатрической лечебнице. Серьезный тип, согласился я с собеседником. А что он просил сделать вас? Он позвонил нашему боссу и сказал, что нужно убрать двоих русских в одном ресторане. Ответил тот, что привязан к стулу. Эх, лучше бы вы улицы свои убрали, махнул я рукой. Больше толку будет. Ты говоришь мне это потому, что я черный? Тут же оскорбился тот. Ты что, совсем дурак? удивился я. «Какой ты черный! Ты хоть в зеркало посмотри!» «А ты не суди о человеке по внешнему виду!» Понес он ещё большую чушь, видимо, специально нарываясь на грубость. «Я вырос на улице, мать твою!» Я поднял его за шкирку и вынес на улицу. Прямо вместе со стулом. Затем поставил его на проезжую часть, где в мою сторону уже начали раздаваться гудки клаксонов и матерные выкрики. «Ты мою мать не трогай, понял?» Сказал я бандиту прямо в лицо. «Вот теперь посиди здесь и подумай над своим поведением». «Что ты с ним сделал?» Спросил меня Женька, когда я вернулся в гараж. «Там оставил, подумать». Махнул я рукой в сторону выхода. «Ну что, мне все понятно. Нужно искать соло», — сказал Стипман. «Вот только с чего нам начать. У нас нет абсолютно ничего на этого типа. Я думаю, стоит обратиться в наш офис». Задумчиво ответил Фредди. «Там наверняка мы сможем что-нибудь накопать. Пусть они тоже немного поработают». «Мы сразу согласились на это дело. Тем более, что нам все равно нужно командировку отметить. Печати там, даты, все дела. Всей компанией мы дружно отправились на выход. Эй!» — крикнул нам в спину пленный. «Вы так и оставите меня здесь висеть?» «Я вызову копов» ответил ему Фредди и закрыл за собой дверь. Мой подопечный так и продолжал сидеть привязанный к стулу посреди улицы. Кажется, он уже не обращал на нас ровным счетом никакого внимания. Ему было уже не до нас, он ругался с водителями, которые постоянно сигналили придурку на проезжей части и объезжали его. Офис встретил нас суетой. Все сотрудники были задействованы в уборке после погрома. Бегали туда-сюда, переносили кипы бумаг, поднимали столы и заново подключали компьютеры. Мы вчетвером молча прошли мимо всей этой хаотично бегающей компании и направились к стеклянному офису в конце помещения. «Здравствуй, Маркус», — поприветствовал Фредди человека в кабинете. «Нам нужно отследить все входящие звонки за последнюю неделю, которые были сделаны вот этим троим». Он бросил на стол шефа три бумажника, и когда он успел их свистнуть? Маркус посмотрел на них и коротко кивнул. Затем снял трубку с телефона, ткнул в клавишу и дождался ответа. «Передайте Виджилу, что я просил его срочно зайти». Бросил он в динамик и отключил звонок. «Добро пожаловать в Америку, парни! А это уже предназначалось нам». Маркус вышел из-за стола и по очереди пожал нам руки. Через секунду распахнулась дверь кабинета, и к нам вошел какой-то паренек вид такой, будто его только что разбудили, нечесанная голова, из которой в разные стороны торчат клочья волос, а вытянутый вязаный свитер с оленями выдавал в нем программиста. Им он и оказался. Виджил сел за компьютер шефа и принялся с невероятной скоростью терзать клавиатуру, а в его глазах тут же загорелся огонек азарта. Он молча стучал по клавишам, иногда посматривая в документы бандитов. Это продолжалось минут пять, а затем он откинулся в кресле Маркуса и закинул руки за голову. «Готово», – произнес он. «Я взломал базы мобильных операторов и отфильтровал все входящие звонки по датам и времени, затем по операторам и длительности разговора. Потом переместил все это в удобную таблицу, которую написал только что за пару минут», И вот что получается. Что? Мы все даже приблизились на пару шагов к столу с компьютером. Вот здесь. Виджил развернул к нам монитор. Видите, вот эти звонки? Они были произведены с разных операторов, и все в одно и то же время. Мало того, даже длительность у них совпадает секунда в секунду. «Кажется, мы напали на след», – произнес шеф. «Откуда исходили эти звонки?» Номер скрыт, с озабоченным видом ответил Виджел. Мне нужно больше времени, чтобы выяснить это. Действуй. Отдал приказ Маркус, а программист взял документы бандитов и вышел из кабинета. Через пару часов мы будем знать больше, задумчиво произнес шеф. А нам бы еще командировку отметить. Подал я голос в образовавшейся тишине. Маркус тут же схватил трубку и вызвал кого-то еще. Через мгновение... Наши бумаги забрала симпатичная девушка и упорхала с ними в неизвестном направлении, но пообещала, что все необходимое сделают и вернут нам в день отъезда. Снова стало скучно, заняться нечем, необходимость ждать пару часов, чтобы получить хоть какие-то данные от Виджела нагнетала обстановку еще больше. Хотя я, честно говоря, немного сомневался в его гениальности, о чем не забыл поделиться с Женькой. Тот сразу же со мной согласился и вообще назвал все происходящее странным. Однако что это за загадочный сол, которого никто не видел, но все как один боятся? Пока вырисовывается такая картина. Есть некий суперзлодей, преступный кукловод и его все слушаются. Он организовал целую серию ограблений с участием людей, обладающих суперсилой. А ведь точно, мы ничего не знаем об остальных грабежах. «Может быть, исходя из них, мы сможем составить некую картину происходящего? Ну или хотя бы сможем попытаться просчитать следующее место преступления?» Я тут же поделился своими размышлениями с Маркусом. «Да, парень, ты действительно чертов гений», – ответил тот. «Пойдемте за мной. Я покажу вам все материалы нашего расследования». Мы вышли из стеклянного кабинета, немного прошли по коридору, и вошли в просторную залу для конференций. Здесь во главе стола находилась большая школьная доска, на которой магнитами были прикреплены фотографии и политическая карта мира. На ней имелись другие отметки, нанесенные красным маркером и какие-то приписки на английском языке. Жаль, что волшебных очков нам не выдали. Вот здесь началась вся серия краж, ткнул Маркус в Ватикан. Отсюда украли священный Грааль, затем было совершено нападение на музей Каира, из которого украли древний папирус с каким-то ритуалом. Ваше ведомство значится третьим в списке. Пока ничего не понятно, пожал я плечами. Ну, папирус и наш артефакт я еще могу как-то увязать, но для чего им понадобился Грааль, что он вообще делает и что за ритуал был изображен на папирусе? «У нас есть фотография этого документа», – ответил за своего шефа Стипман. Но, увы, никто по сей день так и не смог перевести то, что там написано. Он указал пальцем на фото, о котором только что говорил. Я подошел ближе и принялся внимательно его рассматривать. «Действительно, ничего не понятно», – согласился я. «А что делает Грааль?» «Мне казалось, что это известный факт», – произнес Стипман. Он дает вечную жизнь, нужно только найти источник. Из него можно черпать воду только Граалем. Если это сделать чем-то другим, то сразу же умрешь. Тогда все становится еще более запутанным. Окончательно сник я. Он указал пальцем на фото, о котором только что говорил. Я подошел ближе и принялся внимательно его рассматривать. Вдруг раздался телефонный звонок. Мы вздрогнули от неожиданности, а Маркус снял трубку. «Да, я слушаю». Бросил он в нее. «Когда это произошло?» «Я понял. Спасибо». Мы все с нетерпением ожидали, что же за новость принес этот вызов. Маркус положил трубку и с задумчивым видом подошел к карте, затем взял в руки маркер и обвел город Афины в Греции. «Только что отсюда был украден трезубец Посейдона», — наконец произнес он. «Ну, теперь хоть что-то становится более или менее понятным», – сказал я. «Терезубец знает все о воде во всем мире. Значит, Сол ищет источник, чтобы обрести вечную жизнь. Только теперь здесь никак не вяжется древний текст и артефакт из нашего хранилища». «Скорее всего, это не все детали головоломки», – подал голос Фредди. «Мы явно не видим чего-то еще». Когда произошла кража? «Примерно два часа назад», — ответил Маркус. «Именно в этот момент на нас было совершено нападение в ресторане», — задумчиво произнес Жека. «Мне одному кажется, что это как-то связано между собой». «Нет, черт возьми, я думаю точно так же», — согласился с Женькой Фредди. «Нас отвлекли специально и отправили по ложному следу. Этот Сол. Точно такой же чертов гений, как и ты, Иван. Вот только я пока ничего не понимаю. Помотал я головой. Будем надеяться, Виджил сможет отыскать хоть что-то.